Глава четвертая. Вы что серьезно? – спросил Кратов с раздражением. Его, конечно же, не понимали. Князек вытянул синие губы в трубочку и недовольно свистнул. Он не видел веских причин для задержки, да и не привык, наверное, сталкиваться с неподчинением. Его скользкая лапа легла на плечо Кратову, и тот ощутил мягкое, но настойчивое подталкивание. Ну-ну, не так скоро, пробормотал Кратов. Он опустился на корточки и заглянул в нору, куда его приглашали. Из беспросветно черного отверстия диаметром не больше метра тянуло теплым запахом болота. Дно лазы было покрыто слоем вязкой бурой жидкости, напоминавшей торфиную взвесь. В кромешной темноте чуялись отдаленные тяжкие вздохи и неясное посвистывание. Я не хочу туда. Отчаянно жестикулируя, заявил Кратов: "Там темно". Он закрыл глаза ладонью. "Там грязно". Он с задраганием окунул палец в мерзкую слякоть и провел по чистому снежку у своих ног. Князек зашипел. Он погрузил лапу в грязь и со всего маху шваркнул ею по снегу, то ли передразнил Кратова в меру своего понимания иронии, то ли попросту подчеркнул пренебрежение к подобного рода препятствиям. Затем ссыпался на четвереньки и проворно убежал в нору непостижимым образом вписавшись в ее размеры со своим необъятным пузом. Спустя мгновение он выскочил оттуда и оттряхнулся, быстро подпрыгивая на месте. Я понимаю, что у тебя грязя отталкивающая шерсть, сказал Кратов, но у меня то нет, и я привык к свежему воздуху. Трехпалая в руках леба сольного хозяина потянулась к торчавшему из-за меховой юбки каменному ножу. Только не надо эффектов на публику, поморщился Кратов и поймал книжка за запястье. Ты ведь еще не забыл, что я сильнее. Тот равнодушно моргнул и попробовал высвободиться. Кратов подержал его ровно столько, чтобы он осознал тщетность своих попыток, и только тогда отпустил. Князек снова разразился шипением и резкими взвизгами, энергично убеждая Кратова в настоятельной необходимости следовать за ним в нору. Вероятно, ты хочешь удивить меня роскошью своих чертогов, хмыкнул Кратов. Я в восторге, это большая честь для меня. Увы, его фонтанирующий сарказм сегодня явно некому было оценить. Мысленно поскуливая от отвращения, Кратов опустил забрало шлема и перекрыл вентиляцию. Резкая перемена внешности не произвела на князька и его вассалов ни малейшего впечатления. Они продолжали сидеть в полном безразличии, редко разевая огромные рты. Между тем, как в подобной же ситуации одно из диких племен планеты Яхтагеласу, посчитав Кратова за демона, в ужасе кинулось в рассыпную в полном составе, не исключая вождя, верховного шамана и старшего охотника, а один простодушный феодал Сохасгиона недолго мешкая попытался срубить ему голову. Кратов сделал глубокий вдох и подтолкнул князька к лазу. Тот резво юркнул в темноту, и Кратов осторожно последовал за ним, с отвращением упираясь ладонями во слизлые стенки и скользя в жирно хлюпающей жижи. «Тяжек ты, хлеб ксенолога», — подумал он. Через несколько метров путь пошел под уклон, и Кратов неудержимо поехал вниз. Его отчасти успокаивало то обстоятельство, что впереди серым треугольником маячила спина кнессика. Раздался ленивый всплеск, и спустя мгновение Кратов с разбегу вкатился в замерзительную вязкую жидкость, сразу скрывшую его с головой. Здесь оказалось целое подземное озеро, которое не мало не препятствовало лягушкам людям в их передвижениях, одновременно делая их жилище недоступным для наружных врагов, будь такие существовали. Кратов немедленно испытал удушье. В жидкости содержалось совсем мало растворенного кислорода, и селективные мембраны скафандра, обычно не подводившие, на сей раз не справлялись. Первым побуждением Кратова было всплыть, вздохнуть полной грудью, очистить легкие от губительной углекислоты, но голова внезапно уперлась в каменный свод. В мозгу заплескали веселые разноцветные кляксы, горло перехватили спазмы, бестолково шевеля конечностями Кратов погружался в бездонную топь. В маску с легким шипением начала поступать газовая смесь из критического десятиминутного резерва. Десять минут, чтобы прекратить панику, сориентироваться в пространстве и времени, принять жизненно важные решения, с достоинством отступить на заранее подготовленные позиции или бездарно пропасть будет, такие позиции были изначально не предусмотрены и обратные дороги уже не существовало. Для прочистки мозгов газовый коктейль содержал стимулирующую и весьма вонючую добавку, а для успокоения легкий транквилизатор в самой разумной дозе. Глупец! Вяло выругал себя Кратов. Самонадеянный болван! Назад, назад, прочь из этого мешка на свет и воздух! Но неужели не помогут? Ему помогли. Князек, почуяв, либо приметив третьим глазом неладное, вернулся и сгреб обмякшее тело Кратова под мышки. Сделав несколько мощных грибков ногами, он вытолкнул обезпамятевшего гостя на выступавший из болота лысый клочок суши. В самом сердце подземной пещеры, где в полной недосягаемости, согреваемые горячими испарениями, жили его соплеменники.